Глава 6. Наблюдая за тем, как темнеет, мужчина вышел из машины. Он злился. Алексеева совершенно забыла о том, что он ждёт её. Скривившись, Егоров посмотрел на балкон. «Никого нет». «Ещё пять минут, и я иду за ней». Входная дверь хлопнула с такой силой, что серая кошка, отдыхающая на лавке, спрыгнула и убежала прочь. Испугалась. Мужчина увидел Елену, торопливо бегущую к машине, взволнованная, взъерошенная, зарёванная. Такую он её не ожидал увидеть. Стоило только приблизиться, Алексеева поспешила к дверце машины, схватившись за ручку. Но в следующую секунду её за локоть перехватил Дмитрий, поворачивая к себе, зорко сканируя лицо. «Ты плакала». Не сказал, с яростью прогрохотал, желая знать подробности. Какого чёрта? Её обидели? Елена попыталась вырвать руку, но не получилось. Раньше было сложно, а сейчас Егоров походил на разъярённого зверя, что усложняло задачу. «Пора понять, что тебе со мной не справиться», — добавил он, притягивая к себе, желая, чтобы она поняла раз и навсегда. Бороться с ним — пустая трата времени. Отпусти, Алексеева крутанулась, но, ощущая боль, застыла, пытаясь справиться с эмоциями. «Лучше не злить». «Что случилось?» «Ничего. Кто тебя обидел?» Не унимался мужчина, силой удерживая. «Егоров!» — почти прорычала девушка. «Почему ты вечно трогаешь меня?» Мужчина некоторое время смотрел на свои пальцы, сжимающие локоть, а потом отодвинулся и открыл дверь. в грубой форме, помогая Алексеевой сесть в пассажирское кресло. Лена даже не поняла, как оказалась пристёгнута, а мужчина уже обошёл машину и сел рядом. Крутанов ключ в замке зажигания Дмитрий буркнул. «Подруги помаши, а то она уже извелась, пока наблюдала за твоим спектаклем с балкона. Это ты задавал много лишних вопросов. Я хочу знать, кто тебя обидел. Это неважно». ответила сквозь зубы, глянув в сторону балкона, махая рукой подруге. Надежда стояла с сыном, качая его в стороны. Вероятно, укладывала спать. «И всё же, я дождусь ответа». «Непробиваемый, никогда не сдаётся и не отступает. Тяжёлый человек». Девушка молчала, чётко осознавая, что от Егорова будет тяжело отделаться. «И зачем поехала с ним?» «Нужно придерживаться выбранной тактики поведения, не замечать». Она прижалась к спинке сидения, закрыла глаза и спокойно протянула. «Я не хочу разговаривать, можно мы помолчим?» «А если нельзя? Значит, будешь сам с собой разговаривать, а я сладко спать». «Неудивительно, почему ты не замужем. Признайся, все сбегают». Насмешливо поинтересовался он, силой жимая руль, качая головой. «А я туда не тороплюсь. Тебе про меня ничего не известно, а задавать такие вопросы — это, по крайней мере, неприлично». Дмитрий выдал ленивую улыбочку и произнёс. «Мне всегда плевать на приличие». Даже не сомневалась. «Знаешь, мне почему-то кажется, что и ты такая». «Вовсе нет». Пробубнила она, замолкая на секунду, что-то усиленно обдумывая в голове. А затем вдруг спросила. «Дмитрий, а если не скажу, но попрошу помощи, ты сможешь помочь?» «Если да, то что попросишь в награду?» В салоне повисла тишина. Мужчина продолжал смотреть на дорогу, никак не реагируя на слова девушки. Лишь спустя некоторое время он бросил взгляд на Елену и сказал. «Помогу». «И что взамен?» Дмитрий усмехнулся, прикидывая в голове, что у неё и мысли нет о том, что он может помочь ей просто так. Неприятное чувство кольнуло в груди, новое, от чего то стало не по себе. Уставился на неё, задерживая внимание на розовых губах, к которым отчаянно желал прикоснуться. Даже не так. Жаждал. И эта мысль не давала покоя. Стоило подумать, как мощное тело сжимало от свирепого желания обладать девушкой. Но как бы там ни было, он сдерживал себя. «Сама назови цену, если хочешь». Безразлично протянул Дмитрий, желая проверить её. «Нет, не нужно. И к тому же. У него всё есть. Единственное, что Егорова может заинтересовать моё тело». Лена скривилась, не желая так вытаскивать сестру из заточения. «Тем более связываться с Егоровым не стоит. С ним же, как на пороховой бочке, не знаешь, когда полыхнёт». Послышалась мелодия, и девушка посмотрела на экран сотового телефона. «Ну, конечно, это Андрей. Переживает. Не стоит пока отвечать. Когда уже окажется дома, тогда сама позвонит». Не хотелось ей в таком состоянии говорить и оправдываться. Алексеева отключила громкость и, чувствуя усталость, закрыла глаза. Только начала засыпать, как услышала. «Так чем я могу тебе помочь?» Веки задрожали. Лена нахмурилась, но глаза так и не открыла. Отвернулась в сторону, сдерживая зевок, и сонно проговорила. «Ничем. Я поддержала беседу. Теперь, если не против, немного посижу с закрытыми глазами. Совсем чуть-чуть». Посчитав, что ей действительно нужно отдохнуть, мужчина переключился на дорогу, ничего не отвечая. Когда понял, что девушка крепко спит, задумчиво потер подбородок. Доехав до ближайшей остановки, он остановил машину. Отметив, как Елена съежилась от холода, Мужчина опустил пассажирское сиденье и вытащил плед из кожаного чехла, представляющего собой небольшую подушку. Расправив его, он накрыл девушку тут же столбенея, отмечая очаровательную улыбку на её лице. Ему она никогда не улыбалась. Вечно волчонком смотрит. Всем своим видом посылая куда подальше. Пожирал взглядом ещё некоторое время, заостряя внимание на изящном лице, полных губах, а потом протянул к её лицу руку, желая притронуться, но мысль, что он действует как вор, заставила его отодвинуться. Мужчина откинулся головой на спинку кресла и закрыл глаза. «Елена в беде, это понятно. Только вот с её характером она не попросит помощи, однозначно. Или она не так поняла его слова? Не такой он и страшный, чтобы шарахаться». хотя последние годы его характер значительно ухудшился. Что же её так расстроило? Поругалась или просто непонимание? Но тогда бы она не заговорила о помощи, о таких вещах не шутят, тем более не закрывают разговор. Просто посчитала, что не стоит обращаться к нему. Передумала. Значит, он сделает так, чтобы передумала. Ещё раз глянув на девушку, которая сейчас казалась невероятно хрупкой и нежной, он усмехнулся, поражаясь своим мыслям, и вновь завёл машину. «Что же, пора ехать домой». Мгновенно на лице появилась хищная улыбка. Егоров довольно оскалился, пребывая в полной уверенности, что у него завтра будет замечательное утро, и пробубнил. «Думаю, пора переходить в наступление». Посмотрим, что будешь делать, красавица.